Глава сорок первая. Иенина. Володя вылез из припаркованного внедорожника, махнув мне рукой. «Спасибо, что подождала меня. Со Старым Новым Годом!» — поприветствовал он меня. «И тебя тоже. Как отметила, подруги приходили. А ты?» «Я к тебе проездом, извини. Меня ждут, но на пять минут загляну, если ты не против». «Конечно». Я только спохватилась, что мы до сих пор стоим на крыльце подъезда. Мы поднялись наверх, Володя протянул мне картонный пакет. «Там шоколадный торт из кофейни. Ты же любишь?» «Спасибо. Я приготовила ужин, но о торте даже не подумала». Смутилась я. «Сейчас уберу лишнее со стола». Я начала собирать грязную посуду. Владимир спокойно рассказывал новости, потом зазвонил его телефон. Извини. Надо ответить. Володя вышел в коридор, но его голос был хорошо слышен даже через шум льющейся воды в раковине. ⁇ Алло? ⁇ Нет, я не в дороге. Я заехал к родственникам, чтобы поздравить их. Ты уже собралась? Подожди меня еще немного идет. Нет, столик уже заказан. Я скоро буду. Это не займет много времени. Я прикусила губу, поняв, что Владимира ждет женщина. Он договорился с ней встретиться и вместо того, чтобы радоваться ее близости, опять уделяет внимание безутешной вдове. Я вдруг почувствовала себя жуткой, никому не нужной эгоисткой. Настроение разом погасло, как перегоревшая гирлянда. Праздничный стол показался мне вычурным и лишним. Я вытерла руки и сняла кухонный фартук, ощутив, что надетое мной платье явно лишнее И не к месту праздничное. Это платье я купила еще при жизни славы, но так и не успела его никуда надеть. Зачем надела именно сегодня? Извини, отвлекли. Ничего страшного, у тебя хватает своих дел. Если ты торопишься, я тебя не держу. Володя улыбнулся. Родители передавали тебе привет. Я созванивался с ними сегодня. Я отправляла сообщение с поздравлениями, «Не уверена, что они его прочитали». Честно ответила я. «Старики не привыкли пользоваться гаджетами так часто, как мы», уклончиво ответил Володя. «Хотя, наверное, он знал, что родители Славы не были рады мне даже при жизни сына, а сейчас я стала для них еще более чужой, чем раньше. На столе осталось стоять только бутылка вина, фрукты и шоколадный торт». «Давай выпьем за Старый Новый Год», — предложил Володя. — Ты не за рулем? За рулем. Но позволю себе сейчас один бокал. Потом оставлю машину на стоянке. Наверное, Володя собрался неплохо провести этот вечер. Я в очередной раз подавила вспышку грусти, достав два чистых бокала для вина. Володя разлил вино, мы чокнулись, произнесли стандартный тост и выпили. Володин телефон опять начал тренькать в отдалении. «Похоже, тебя ждут с нетерпением». «Нет, это уже стандартные поздравления посыпались, как из мешка», — прислушался к звуку уведомлений Володя. «Ерунда, ничего важного. Кстати, ты выбрала неплохое вино». «Сначала оно показалось мне чересчур терпким, но потом я распробовала его. Хорошее вино не должно быть сладким». «Ты не открывала мой подарок?» Нет. «Извини. Я надеюсь, там нет ничего портящегося?» — спросила я, почему-то рассмеявшись собственной глупости. Или выпитое вино начало действовать на меня. «Надеюсь, что не испортится со временем», — усмехнулся Володя, поднявшись. «Пожалуй, я пойду. Меня ждут». Володя вышел. и Я немного помедлив пошла следом. Надо же было проводить его, как проводят гостей хорошие хозяйки легкого пути володя береги себя еще раз со старым новым годом тебя произнесла я стандартную фразу пока володя обувался спасибо и тебя тоже владимир легко поцеловал меня в щеку на прощание и вышел я вернулась в кухонную зону торт казался мне раньше вкусным но сейчас я с трудом его ела едва проглатывая крошечные кусочки Я долгих полчаса усолила небольшой оставшийся кусочек торта, понимая, что глаза немилосердно жгут слезы. Вот-вот разревусь. Опять. Я вздрогнула, услышав звонок в дверь. Кроме подруг и Володи, я никого не ждала сегодня в гости. Немного помедлив, я подошла к двери. «Ян, это я», — услышала я приглушенный голос брата-мужа. Я проглотила ком в горле. «Володя? Что он здесь делает вновь?» Где-то в комнате опять затренькал его телефон. Я открыла дверь, отходя вовнутрь. «Прости, я забыл у тебя свой телефон», — улыбнулся Владимир. «Поищешь его?» Я застыла на месте, разглядывая снежинки на коротком ёжике мужских волос. От Володи пахло зимней свежестью, и совсем немного табаком, как будто он долго курил, стоя на улице. Я заставила себя встряхнуться, надеясь только на то, что брат мужа не успел заметить, как покраснели мои глаза. «Да, кажется, ты оставил его в комнате. Сейчас принесу». Телефон на самом деле лежит на столе между подарками от подруг. Надо вернуть этот телефон его владельцу и поскорее закрыть дверь. Пальцы дрожат. Я резко сжимаю пальцы и выпрямляю их, чтобы немного унять дрожь. Только потом, глубоко вздохнув, прохожу обратно в коридор. Нашла. Держи, Володя. Желаю. Желаю приятно провести вечер. Ровным голосом говорю, радуясь, что голос даже не дрожит. Спасибо. Володя крутит телефон между пальцев а потом внезапно шагает ко мне. Я застываю на месте, но потом дёргаюсь в сторону. Но момент уже упущен. Володя обхватил меня за запястье и толкнул спиной к стене. «Плакала», — усмехнулся он, пристально глядя на меня. «Да, нахлынуло всё. Не оправдываюсь, говорю как есть. Надеюсь, что сочтет такой ответ правильным и выпустит из плена». Неужели? Володя наклоняется к моему уху и тихо, но раздельно произносит. Я думаю, что ты врешь. Не мне, но самой себе. Нагло врешь.